Глава 6. Горе старой Марты. Иосиф начал замечать, что Марта чем-то очень обеспокоена. Она стала рассеянна, раздражительна, часто куда-то уходила. У вас какая-то неприятность, тётушка Марта? однажды спросил её Ганка. Может быть, я смогу помочь вам? Что ж, помоги, сынок, ответила Марта. Сбрось мне с плеч лет 40, с остальными я тогда и сама справлюсь. Она замолчала. Но на другой день к вечеру не выдержала и рассказала о своей беде. Всю свою долгую жизнь она копила деньги, чтобы иметь сбережения, когда окажется нетрудоспособной. Деньги она хранила в заветном сундучке под кроватью. Сундучок плоды величайшей экономии. Она привезла с собой в замок. Но когда она увидела, какими опасными опытами занимается старый хозяин, её охватило беспокойство. Вдруг случится пожар или взрыв, некогда погубивший Фрея и не оставивший от здания камня на камне, и её сундучок погибнет. Марта начала искать безопасный уголок для своих сокровищ, довольно далеко от круглой башни. Ей удалось найти подземный ход с целыми лабиринтами боковых ходов. В одном из них она отыскала высохший колодец. Это место ей показалось подходящим. На крепкой пеньковой верёвке Марта опустила сундучок на дно колодца, придавив камнем конец верёвки. Время от времени с фонарём в руках Марта пробиралась ночью в подземелье, чтобы убедиться в целости своего сокровища. Но однажды, проходя по узкому подземному коридору, она вскрикнула и остановилась. Старые стены свода на том месте, где просачивалась вода, не выдержали и обвалились, засыпав вход. Марта пыталась раскопать завал, но сама едва не погибла от земли и кирпичей, которые начали падать сверху, ещё более засыпая проход. Работа явно превышала её силы. Обратиться за помощью к господам Марта боялась. Она мучилась несколько дней и ночей, и когда уже совершенно изнемогла, решила всё рассказать Иосифу, только от него могла она ждать помощи. В ту же ночь Ганка отправился с ней в подземелье. Выходить из круглой башни ему было запрещено, но ключ от дверного замка хранил свой Марте. Несколько ночей, как заговорщики Марта и Ганка выходили на работу. И настал день, вернее ночь, когда путь был расчищен, и Марта вновь обрела своё сокровище. Марта вознаградила Ганку тем, что для него было дороже всего, своим доверием и откровенностью. Старуха рассказала ему, что профессор Оскар Губерман страшный и опасный человек, когда он жил в Штутгарте. К нему приезжали фашистские генералы, а два раза вызывал его к себе даже сам фюрер. И Губерман очень гордился этими поездками. Марта кое-что случайно подслушала, и у неё зародилось подозрение, что взрыв в лаборатории и гибель Фрея были устроены фашистами, и Губерман в этом участвовал. По крайней мере, знала об этом. Тебе тоже нужно опасаться доктора Губермана, сынок. Скоро Марта открыла ганки новую тайну. В этот замок они приехали не прямо из Штутгарта. Вначале они жили в пустынной местности в Тироле, тоже в лесу, в горах, в одиноком доме. Там Губерман начал делать свои опасные опыты с огненными шарами. У него был слуга такой же юноша, как Ганка. Губерман заставлял его включать машину, а сам стоял поодаль. Однажды огненный шар убил юношу. На место погибшего наняли другого. Ну и тот погиб таким же образом. Оскар Губерман приказал Марти и Гансу распространить слух среди окрестного населения через поставщиков, которые приносили на дом продукты. что молодые люди оказались ворами, обокрали их и бежали. Но в этом месте уже неудобно было оставаться и нанимать других людей. И губернан перебрался в этот старый замок. Услуга за услугу, сказала Марта. Я тебе открыла великую тайну и даю тебе совет, который может быть спасёт тебе жизнь. Ты можешь убирать в лаборатории Но если губернан заставит тебя включить ток возле аппарата, который как медный змей кольцами поднимается под потолок, не делай этого. Отказывайся, если тебе жизнь дорога.